Уже не раз говорилось, что Хесус Мария Каркаран был бесконечно добр. Он был, может, самым необычным Пайсана, потому что, кроме всего прочего, обладал даром, его инстинктивно влекло туда, где была нужна его доброта. Он сидел на кухне у Тересины, ласково стряхивая детей со своих ног, и он смотрел на Тересину внимательными, полными страдания глазами, пока она не рассказала ему о своей ужасной беде. Это еще что? А как меня провела Пресвятая Дева? И она поведала свою историю, чем до глубины души возмутила Хесуса Марию Каркарана. Откуда ты знаешь, старая? Может, Пречистая была занята в каком-нибудь другом месте? А как же мои четыре свечи? Что такое четыре свечи для Пресвятой Девы? «Я раз был в церкви, где перед ней горели сотни свечей. Хе, ее свечами не удивишь!» Но мысль о беде Тересины жгла его как огонь. В тот же вечер он произнес перед друзьями в доме Денни вдохновенную и трогательную речь. И слова были исполнены такой силы, что огонь, пылавший в его груди, зажег сердца его друзей. Они вскочили на ноги, глаза их засверкали. «Эти дети не будут голодать!» Мы клянемся в этом Мы живем в роскоши Мы уделим им от нашего достатка А если им нужен дом, пусть живут здесь Завтра мы начнем Хватит лениться за работу Нам нужно многое сделать Хесус Мария почувствовал радость пророка, обретшего последователей Слова его друзей не были пустой похвальбой Они собирали рыбу Они обчистили огород отеля «Дель Монте». Это было чудесно. Воровство, свободное от позорного клейма, преступление, совершаемое во имя благой цели. Что может быть приятней? Пират повысил цену своих дров до 30 центов и каждое утро заходил в три лишних ресторана. Большой Джо снова и снова крал козу миссис Полочику. И каждый раз она благополучно возвращалась домой. «Если бы вы могли заглянуть в протоколы полицейского управления Монтеррея, то заметили бы, что по городу прокатилась волна мелких краж». Компания «Палдини» сообщила об исчезновении двух стофунтовых ящиков морского уха. Сперва Тересина сходила с ума от радости при виде такого количества еды, но вскоре это стало пагубно воздействовать на детей. У них болели животы, они покрывались пятнами – Тересина пригласила всех друзей Денни к себе на кухню и сообщила о своих опасениях. Все, что вы делаете, очень хорошо, но зелени и фрукты вредны детям. От молока у детей начинается несварение, когда их отнимают от груди. Видите, они все больны. Они едят то, что им вредно. А что им полезно? Бобы? Бобы? бабой можно положиться. Они остаются у человека в животе. Друзья молча ушли домой. В доме Денни они стали держать совет. О дальнейшем не следует рассказывать в некоторых сферах, ибо обвинение может оказаться серьезным.